Глава 7. Глубина. Нас преследуют. Ты заметил паруса? Тилар поспешил подняться вслед за Рогером на верхнюю палубу. После бегства с летних островов они сменили уже три корабля: кита, баржу и старый кособокий фрегат, и тем не менее опережали преследователей всего чуть-чуть. Уже 3 дня они плыли на четвёртом судне, волна резание умолимый прибой. Нас преследует не корабль, ответил Роджер. То есть как? Роджер молча подвёл его к борту, и Телару пришлось выгнуться, чтобы проследить за его взглядом. Матросы суетились у мачты, выбирая концы. Чернокожий капитан прибоя стоял у огромного штурвала, а двое помощников держались за штурвалы поменьше. Суровые морщины избороздили их лица. "Живее, лентяи, чёрт бы прорал!" вотсман и матросы задвигались быстрее. Что происходит, заволновался Тилар. Сам посмотри. Вору указал на чистое море позади корабля. Тилар прищурился, ослепительное голубезна небо резало глаза. Далёкие лёгкие облака висели на горизонте размытыми пятнами, а от спокойных вод отражались яркие солнечные лучи. Воды миражской впадины оставались пустыми. Не понимаю. И тут он увидел. Слова застыли на его губах. К ним неслась широкая белая волна, похожая на след, оставляемый кораблём. Только она рассекала пологие голубые волны с лёгкостью, словно меч с веное брюха. На мгновение из волны поднялось бледное, как труп, тело со множеством плотных отростков и щупалец, но тут же снова исчезло под водой, оставив только бурун, отмечавший его передвижение. Миадон нахмурил телар, не веря своим глазам. "Окола медуза", согласился Рогер. Но они не водятся в холодных водах. Телароу учили, что миядоны живут только в тропических морях, гораздо южнее летних островов. Что он делает здесь? Можешь прыгнуть за борт и спросить, ответил Рогер, немилосердно терзая свою бороду. Палуба под ногами накренилась и дёрнулась, волнарез набирал скорость. Поднятые паруса захлопали, наполняясь ветром, но суета на палубе не стихала, и в глазах команды прескалса страх. У них была единственная надежда на спасение убежать от страшильща. На неумолимом прибое не имелось челдлдрийских ледяных гарпунов, чтобы отбиться от нападения миадона. Он вполне способен разодрать корабль в щепки, а ядовитые щупальца похватают всех, до кого смогут дотянуться. "Он уходит на глубину", закричал матрос из вороньего гнезда. "Всем в трюм", отдал команду капитан Граул. Чернокожий моряк происходил из восьмой земли, и алые татуировки гильдии кораблестроителей ярко выделялись на тёмной шее. Матросы повиновались ему без промедления, и кто по вантам, а кто и одним прыжком спустились на палубу и тут же нырнули в люки. Капитан махнул своим помощникам: "Я справлюсь один. Идите тоже". Рогерд потянул Телара за рукав к открытому люку, но тот вырвался и зашагал к капитану. «Что ты придумал?» — спросил вор, поспевая за ним. Но тут их заметил капитан и приказал убираться с палубы. «Вам нужен кто-нибудь, кто прикроет от удара в спину», — возразил Тилар, вытаскивая из ножен меч Даржина Сира Хайтаура. Граул оглядел меч и хмыкнул. «Но кону твоя шкура!» — кивнул он. Рогер встал рядом с другом и кивком указал на меч. «Против акулы Медузы он не поможет. А вот как насчет твоего демона?» готов поспорить, что он-то сумел бы защитить корабль. Тилар и сам догадался, что Рогер не зря позвал его на палубу. Он провёл рукой по груди и почувствовал, как монстр колхнулся в ответ. После побега он ещё ни разу не осмеливался вызвать тёмного демона Дредхаула, и даже сейчас Тилар колебался. Всем существом он боялся того, что обитало в его груди. Он чётко помнил, как молот крошил его руку, как пронзило тело боль. Как он снова стал коллекой, но худшее заключалось в другом. Наравне с болью он помнил жажду крови демона, его необузданность и враждебность этому миру. И пока телора соединялась с демоном призрачная пуповина, он ни за что не хотел снова пережить погружение в эту чуждую сущность. Море оставалось пустым, но Тилар не хотел обольщать себя надеждами, что Миядон бросил добычу. Наоборот, он нырнул поглубже и готовится к атаке. Рогер не спускол глаз с Телара, ожидая его решения. Тот глубоко вздохнул. Опасности подвергнется не только его жизнь. В трюме прячутся матросы, а по всем портам девяти земель их ждут домой семьи. "Как?" Телар запнулся и прочистил горло. "Как выпустить демона? У нас нет молота". "Готов поспорить, что достаточно сломать всего одну кость, и клетка распахнётся", прошептал Рогер. Например, можно сломать палец, а дальше он и сам справится. Телар ещё раз осмотрел море. Он сам справится. Но его прервал крик капитана. Вот он. Под килем корабля из глубины поднималось облако пузырей. Казалось, что на далёком дне закипел вулкан. Следом за облаком выпрыгнул Миадон. Чудище плотно сложило щупальца и вытянулось стрелой, но даже и так поражало размерами, почти в половину корабля. Оно выскочило из воды, и щупальца раскинулись в стороны. Тела Родоводилас видеть на праздниках, как взрываются в ночном небе шутихи, и то, что предстало перед его глазами, очень походило на них, только вместо цветных огней над судном зарывался ужас из плоти и яда. Миядону взлетел над палубой, и доски захлестнула волной. Одно из щупалец задело парус. Яд прожёг ткань насквозь. Щупальце зацепилось за бизань мачту, и туша чудовища рухнула на ют. Тяжесть притопила корабль. Палубу залило водой. Из трюма послышались истошные крики. Бизань-мачта оглушительно треснула и упала в путаницы канатов и паруса. Капитан грудью навалился на штурвал. Только благодаря его умению прибой выскочил, как поплавок на поверхность, и завертелся на волнах. Но Миядон остался лежать посреди палубы, занимая почти все пространство от кормы до рубки. «Миядон» Он казался беспорядочным клубком длинных щупалец, шарящих вокруг бледного студенистого тела. Из глубины полупрозрачной массы выглядывали чёрные круглые глаза, каждый размером с тыкву. Телар увидел, как взгляд чудища остановился на троих оставшихся на палубе людях. Миядон заметил добычу, и к ним потянулись несколько щупалец. Вне испрорал Грал и замахал рукой, приказывая им бежать к люку на кормье. Роджер начал пятиться, но остановился и швырнул в ближайшее щупальце масляным фонарём. Пламя тут же растеклось по коже чудовища. Глупец, ты спалишь мой корабль куда раньше, чем прожжёшь хоть одну дырку на его шкуре, капитан толкнул в пору к люку. Его можно одолеть только льдом. Роджер глянул на Телара, и в его глазах явно читалось последнее предупреждение. Надо действовать немедленно. Телар остановился в нескольких шагах от люка. Уведи капитана в триумф, прошептал он. Рогер кивнул и заторопился к люку, таща за собой граула. Тилар повернулся лицом к Миядону. Щупальца уже ползли к нему. В сырёном воздухе чувствовалась горечь, покрывающая их отравы. Под прозрачной кожей акулы-медузы переливался маслянистый жёлтый яд. Одно прикосновение растапливало плоть до костей, и тогда за дело брались более тонкие сосущие отростки, которые бахромаи покрывали щупальца. Телар убрал меч в ножны. Что он делает? донёсся до него вопрос капитана. То, что надо, ответил Роджер. А теперь оставим мальчика одного. У люка началась возня. И Телар решил, что вор с силой пытается увести у прямого граула, но его это уже не заботило. Одно из щупалец вопросительно потянулось к нему, и Тилар крепко сжал мизинец с левой руки. Если не получится вызвать демона, по крайней мере, правая рука останется цела, и он сможет держать меч. Мизинец выгнулся. Тилар ощутил боль. «Стой!» Неожиданный крик заставил Тилара отпустить вывихнутый палец и обернуться. «Во имя всех богов! Что ты здесь делаешь?» — рявкнул он. Делия вырывалась из рук роггера, а капитан недоумённо глядел на более чем странных пассажиров. Отпусти меня, чёртов невежа. Делия возмущённо вырвалась из рук вора. Её щёки очень мило раскраснелись, но Телар отдёрнул себя. Сейчас не время замечать подобные детали. Девушка заторопилась к нему, таща за собой роггера. Капитан остался на посту у люка. Делия с тревогой сказала: Если ты освободишь Дредхаула, мы не сможем запереть его обратно. У нас не осталось крови Мирин. Телары сам понимал её правоту. Они заплатили Репистолы с остатками крови богини за побег. Но что же делать? Главный корабль будет цел. У нас нет выбора, ответил он и снова ухватился за мизинец. Девушка пнула его в лодыжку. К несчастью, недостаточно сильно, чтобы сломать кость, но пинок вновь остановил его. Миядоны боятся ледяной воды. Нам уже такое говорили, сдавленно ответил Роджер. Извивающиеся щупальца теснили их в сторону от люка. Телар заколебался. Акулы и медузы действительно предпочитают тёплые тропические воды. Так почему же тварь напала на них в Миражском впадении? Что ты хочешь этим сказать, спросил он Делию. Но не успела она ответить, как звук распахнувшегося люка привлёк их внимание. Из носовой рубки выскочил один из матросов с мечом в руках. Его глаза дико метались по сторонам, а ноги заплетались. Похоже, он приложился для смилости к бутылке. Проваливая отсюда закричал Телар. Пьяный моряк принял его крик за одобрение и рубанул по ближайшему щупальцу. Меч прошёл насквозь, и в лицо ему брызнула смесь крови с ядом. Кожа человека задымилась, из рта вырвался ужасный крик. Ослеплённый, он упал на колени и заскрёб по лицу ногтями. Миадон почуял кровь, ринулся к матросу, и тот полностью скрылся под шевелящейся массой. Через секунду его крики затихли. По крайней мере, его смерть немного задержала эту тварь, заметил практичный Роджер. Чудище занялось обедом. Теперь к ним тянулось лишь одинокое щупальце. "Теперь самое время выпустить твоего демона", продолжил вор. "Нет", возразила Делия. Она немного оправилась от потрясения и потянулась к внутреннему карману мантии. Есть другой способ. Но её голос почему-то потерял уверенность. Теларк коснулся плеча служанки и негромко спросил: "Какой?" Из глаз девушки капали слёзы страха, но она наконец вытащила из-под мантии хрустальный сосуд и протянула его рыцарю. Репистола была пуста и походила на то, где хранилась кровь Мерин, но на сей раз Делия хотела получить нечто иное. Нам нужна твоя вода. Что? Утилар неохотно открыл свой рот. Ты хочешь, чтобы он туда помочился, вторил ему Роджер. Делия сунула сосуд ему под нос. Доверься мне, пожалуйста. Тилар в недоумении взял из веру кри пистолу и перевёл взгляд на Роджера. Вор передёрнул плечами. Мать учила меня никогда не отказывать женщинам. Тилар проглотил проклятие, покачал головой и отвернулся. распустил завязки на штанолонах и прицелился в сосуд. Ни разу за бытность рыцарем теней не попадал он ещё в такое безвыходное положение. Если его не убьёт Миядон, то прикончит публичное унижение. Он перевёл взгляд на бесценный хрусталь. Ему притило сквернять божественный сосуд своими водами, но, как и полагается истинному рыцарю, верный глаз и твёрдая рука его не подвели. Вскоре епистола наполнилась до краёв. Не успел он заправиться, как Делия выхватила у него сосуд, подняла его к свету и вздохнула с облегчением. Затем она снова протянула ему репистол. Теперь кровь. Что? Всего каплю, быстрее. Килар уже не желал ни о чём расспрашивать. Миадон явно не насытился и снова начал высказывать интерес к их компании. Рыцарь провёл большим пальцем по лезвию меча и протянул кровоточащий палец с девушки. Делия прикрыла репистолу и серьёзно посмотрела ему в глаза, думая о льде, о холодной воде, что замораживает всё вокруг. Телар кивнул. Он подчинился, представив себе ледяную воду. Что такое холод, Телар знал. Когда-то он отправился в ледяное гнездо зимой. Он провёл в тундре 8 дней и хорошо помнил, как на плаще бахромой нарастает иней, как хлещет по лицу колючий ветер. А потом он оступился и нырнул в полынью. И сейчас он вызвал к жизни воспоминание о том ледяном купании. Капля крови упала в сосуд. Делия тут же заткнула пробку, встряхнула репистол и протянула Теларо. "Бросай", она указала на Миядона. "Целься в туловище". Теларо взял протянутый сосуд и чуть не выронил его, потому что хрусталь оказался ледяным. "Бросай". Он размахнулся и метнул репистол в Она прочертила в воздухе ровную дугу и разбилась об обломок мачты, обрызгов извивающегося миядона. Чудовище заметалось, по его коже побежали темнеющие волны, тело затряслось в судорогах. Щупальца втягивались и скукоживались, а на палубе от них оставались шипящие пятна. "Кажется, ему не понравилось, как ты пахнешь", заметил Роджер. Посидев с тобой в одной камере, я полностью с ним согласен. Тварь боится не его, вот, благоговейный произнесла Делия. Её ранит милость, которая в них содержится. Миядон бился на палубе так, что корабль качало. Тёмное пятно на его туше расползалось всё шире, как будто чудовище горело изнутри. В конце концов тварь перевалилась через борт, с плеском упала в море. Ты думаешь, он выживет? спросил Рогер, наблюдая, как расходится по воде круги. Сомневаюсь, ответила Делия. Мы ведь поразили его не гарпуном, а сияющей богиней милости. Тилару припомнилось, что Делия уже что-то подобное говорила. "О чём ты спросил у он девушки?" она повернулась к нему. "Ты поразил Миядона заклинанием". "Заклинанием из мочи?" прервал её Рогер. "И крови", подтвердила девушка. Тилар замер. Он никогда не изучал специально искусство милости, но знал, как действуют божьи жидкости. Торк их гумор может осенить или наложить заклятие. Ты хочешь сказать, прошептал он, что мои жидкости имеют те же способности, что и гумор богов, не богов, а только одной богини, Мирин, поправила его Делия. Невероятно пробормотал вор. Делия не сводила глаз с Тилара. Я видела твою кровь, когда тебя порали, и узнала свечение милости в ней. Со своей смертью Мирин не только одарила тебя Дредхаулом, Она каким-то образом передала тебе свою божественную силу. Она во всех твоих гуморах, не только крови. Объяснение казалось невероятным, но достаточно было посмотреть на опустевшую палубу. Тилар припомнил ледяную тяжесть три пистола в руке. Так неужели это правда? Сначала демон, теперь милости бога. Но скрип люка положил конец дальнейшим вопросам. Из трюма появился капитан Граул, а за ним кучка вооруженных мечами матросов. При виде пустой палубы капитан разинул рот. «Во имя всех богов! Так это правда! Акула ушла!» «Вернулась в родную стихию», — подтвердил Рогер. «Но как?» — вор пожал плечами. «Наверное, твой корабль не пришелся ей по вкусу. Слишком соленый». Он пригнулся к Телару и Делии и прошептал сквозь бороду. «Лучше продолжить наш разговор внизу». Телар ответил едва заметным кивком. «Аккула ушла!» Но капитан уже не смотрел на них. Хотя корабль и команда спаслись, судно получило повреждения. От безаньмачты остался обломок. А шканца заливал яд. Понадобится время, чтобы прибой снова стал пригодным к плаванию. «Ты, ты и ты!» – проорал Граул. «Несите из трюма доски!» «Ты!» «Тащи корзины с солью для палубы!» «И куда подевался боцман?» Они собрались в каюте, где поселили Тилара и Роггера. Каюта была не больше чулана, куда втиснули две койки и рундук. Иллюминатора здесь не имелось, и единственное освещение давала лампа, где горела ворвань морской пиявки. Тусклое дымное пламя, к тому же, нещадно воняло. Рогер сидел на койке и растирал ступни, а Делия вытянулась в струнку у закрытой двери, как будто не могла решить, прилично ли ей оставаться наедине с двумя мужчинами. Тилар расхаживал перед шкафом. «Так, выходит, что наш мальчик до краев полон этого добра», заговорил Рогерт, ковыряя темный ноготь. «Я уверена», — ответила девушка. «Тогда я начинаю понимать, как Тилар удерживает внутри демона». «Об этом я не думала, но здесь должна быть связь». Тилары не сильно занимали их гадания, но он хранил молчание. «Давайте начнем сначала», — поскреб бороду Рогер. «Мирин была богиней воды, так?» Делия кивнула. «Так». Все боги обладают разными способностями, но упрощённо их можно разделить на четыре стихии: воздух, вода, земля и огонь. Роджер приподнял бровь. И тебя ни с того, ни с сего осенило, что Тиларс умеет заморозить Миедона, что у него получится наложить заклинание на мачу и, мы предпочитаем называть её жёлтой желчью, перебила его Делия. Ну, конечно, а дерьмо это чёрная желчь. Красивые названия для содержимого ночного горшка. Но ответь мне, Откуда ты знала, что Телар будет в силах сотворить заклинание? Я уже говорила, что подозрение зародилось после того, как я увидела милость в его крови. И ты решилась рискнуть в надежде, что в его моче тоже содержится благословение, на щи как служанки выступил румянец. Не так уж я и рисковала. Как ты думаешь, кто выносит ночные горшки из вашей каюты? Рогер заморгал, глянул под кровать и разразился смехом. Ради всех богов, алхимик ты наш. Так ты уже знала, что Гуммура Телара богат милостью. Я не хотела говорить об этом до того, как возникнет возможность убедиться наверняка, пробормотала девушка. Телар осмотрел себя, как будто видел впервые. Ты был от ланию богини, обратился он к Делии. Расскажи, чего мне ещё ожидать? Она с сочувствием поглядела ему в глаза. Я могу рассказать лишь то, что знаю о богах. Никогда ранее подобные силы не доставалось смертному. У тебя есть причины для опасения. Тогда расскажи о богах. Каждый бог имеет восемь гуморов, начала Делия. Кровь является ключом ко всем ним, но необходимо знать, как служит каждая жидкость. Ты видел, как вода передаёт милость, но такое благословение длится недолго. Чтобы продлить его, э, она жестом указала на низ живота. Нужно семя, закончил за неё Роджер. Девушка кивнула. Чтобы наложить милость на человека или животное навсегда, необходим именно этот гумор, а мой пот подействует на неодушевлённый предмет, добавил Тилар. Например, на плащ рыцаря теней. Он знал, что одеяния рыцарей смазывали потом, собранным с богов всех четырёх стихий, и тогда плащ обретал способность смещать тени. Правильно подтвердила Делия. Остальные гуморы мы называем проясняющими. Они помогают уточнить заклинание и сделать его более метким. Она коснулась уголка глаза. Слёзы помогают усилить уже наложенное благословение или заклинание. Потом дотронулась до губ. Слюна имеет способность их ослаблять, но длительность их действия зависит от количества гумора. У нас остались ещё 2, вставил Роджер. Она очитила жидкости на пальцах. Действие спатума или макроты более сложное. Чаще всего её используют в алхимии. Этот гумор помогает собрать воедино милости разных стихий, например, воды и огня. Сочетаний неимоверно много, и лучше всего про них сможет рассказать опытный алхимик. Я точно не знаю. И не надо снова вмешался вор. Тем более известно, что делает последний гумор чёрная желчь. В темнице нам повстречалась пара мытарей крови. При воспоминании о вонючем прикосновении их рук телора пробрала дрожь. Чёрная желчь, мягкое содержимое кишечника богов, отбирала все наложенные благословения и обращала осенённые предметы в обыкновенные. "Да, подтвердила Делия. Мытыри крови обмазывают чёрной желчью богов четырёх стихии, связанных между собой при помощи спатума. Поэтому они отбирают все милости. Но я прошёл через мытыри крови на летних островах. Почему же меня не лишили всех благостей Мирин? Потому что тебя не просто осенили, а Ты и есть сама милость, как боги. Милость постоянно вырабатывается в твоих гуморах. Тилара замутила. А что ты говорила о крови, поинтересовался Рогер. Почему она ключ ко всему? Девушка отвела взгляд, и Тилар заметил, что в уголках глаз у нее блестят слезы. Служа у Мирин, она хранила кровь богини. Они не торопили Делию с ответом. Кровь, начала она в полголоса. Действительно, ключ ко всем гуморам. Она связана с волей Бога, едина с ней. Чтобы превратить основные свойства стихии в заклинания, требуется кровь и усилие воли. «Как заклинание льда, так?» – спросил Тилар. Ему вспомнилась просьба сосредоточиться на мыслях о холодной воде, прежде чем его кровь копнула в репистолу. «Да, даже самое простое заклинание требует крови. Кровь – это ключ ко всем милостям». В каюте повисла тишина. Палуба под ногами внезапно вздрогнула, и корабль дал крен. Делия бросила к двери, она вскрикнула. Телоруу хватился за рундук. Над головой застучали сапоги. "Похоже, невезение продолжается", спокойно заметил Роджер. Он остался сидеть на койке. "Что происходит?" Делия выпрямилась, хотя пол всё ещё кренился. "Неужели Мия Дон вернулся? Будем надеяться, что нет". Телар с усилием распахнул дверь и вывалился в коридор. Делия выскочила туда же, а за ней неохотно последовал всё ещё босой Роджер. Телар выбрался на палубу первым. Дымный полумрак сменился ярким светом и лёгким ветром. Первый глоток свежего морского воздуха показался ему сладким, но внимание рыцаря тут же привлекла суета на палубе. Матросы тащили канаты и карабкались по снастям. Наравне с командами раздавались громкие проклятия, и в целом происходящее походило скорее на панику. В нескольких шагах от него капитан Граул стоял у большого штурвала, а рядом, как всегда, держали малые рули двое его помощника. Они навалились на штурвалы всей тяжестью, разворачивая корабли. Ещё 4 градуса, чёрт вас побери, проревел Граул. Неумолимый прибой завалился на бок. Команда пыталась повернуть корабль носом по ветру, но без безань мачты и ее парусов их старания пропадали впустую. Тилар подбежал к капитану. «Что случилось?» «Прямо по курсу селки!» «Если не обойдем их, нас запутает!» Тилар прикрыл от солнца глаза и тут же разглядел поджидающую опасность. В воде колыхались толстые стебли зеленых водорослей, а на поверхности поворачивались на волнах белые цветы. Теперь он понимал, откуда взялся сладковатый аромат. Марики почитали водоросли Силки, Миражский впадина за проклятие. Колонии водорослей дрейфовали с места на место, и предсказать их перемещение было невозможно. Крепкие стебли легко могут запутать неосторожное судно и держать его в плену до тех пор, пока не удастся прорубить путь из зарослей, если удастся. Многие корабли нашли в Силках свой конец. Это необычная колония, раздался рядом севший голос Роггера. Тилар вопросительно обернулся. «Это селковый риф». Капитан услышал вора и в сердцах сплюнул. «Разворачивайте корабль, черти! Шевелитесь!» «Ты уверен?» — спросил рыцарь. Рогер закатал рукав, обнажив выжженные на руке символы, и ткнул пальцем в один из шрамов. «Файла!» Дейла назвала знак по имени богини водного царства. «Я побывал у нее». Рогер опустил руку. Тилар только головой покачал. «Файла!» Их преследовало поразительное невезение. Они решили путешествовать по морю, чтобы избежать богов девяти земель и не ступать на берег. И тут же ухитрились заплыть в единственное царство, что не имеет чётких границ. Файла славилась склонной к единению. Приближённых слуг она выбирала только из рождённых в её царстве, что, учитывая её необычное расположение, не вызывало удивления. Файла обитала в подводном городе из водорослей и шёлков. Жители Селкового рифа охотились, рыбачили и промышляли дарами моря, и город, подобно силкам, на которых его построили, не стоял на месте, а дриффовал по морям Мириллии. Я всегда считал, что невезение мой постоянный спутник, но должен сказать, что встречу с Селковым рифом именно сейчас нельзя отнести к случайности, проговорил Роджер. Дели кивнула. Боги охотятся за нами. Теперь уже все прознали о смерти Мирин и присоединились к погоне. Должно быть, силков рив послали нам на встречу. Грудь тела раздавила тяжесть. Он понимал, что пришёл их последний час. Теперь понятно, кто натравил на нас миядона, продолжал тем временем рокер. Беглый рыцарь, не отрываясь, смотрел на покачивающийся на волнах ковёр водорослей, на кренившийся корабль застыл в незаконченном повороте, а течение и ветер неумолимо несли его к силкам. Миядона послали, чтобы покалечить судно и загнать его в расставленную западню, что было очень в духе Файлы. Океан был её домом, и морские создания беспрекословно подчинялись её приказам. На духу вздохнул Роггер. Если Миядон служит у неё пастушьей собакой, неизвестно, что ещё ждёт нас.